Родители. Экскурсия нас всех вымотала. Поэтому, вернувшись на арендованном автобусе в школу, Шаре еще не появилась, некоторые разбрелись по территории. Кто-то облюбовал столовую, а кто-то решил поплавать в море, чтобы расслабиться. Мы с Джаспером ушли в свою хижину номер три. Была середина сентября, и стояла такая влажная жара, что потеешь даже во время отдыха. Я забрался на свою койку и рухнул на матрас. «Жаль, что мы так и не поймали этих бандитов», — сказал Джаспер снизу. Он в обличье броненосца рылся в своих любимых земляных запасах под кроватью. «Они наверняка при первой же возможности опять спустят ядовитые отходы в Эверглейдс. Может, все-таки не стоит с ними связываться? Слишком опасно», — заметил я. «Можно посоветоваться с Финни», — предложил друг, высунув из-под кровати коричневую мордочку. «Ведь ее отец полицейский. Она наверняка разбирается в таких вещах». Иногда мне все еще было странно разговаривать с броненосцем. Но чем дольше я учился в Голубом Рифе, тем реже случались такие моменты. «Хорошая идея! В любом случае нужно как можно скорее предпринять новую попытку», — сказал я. «А то эти типы опять могут где-нибудь опустошить бочки и отравить кучу животных, не говоря уж про оборотней». Я выглянул в окошко хижины, посмотреть, не вернулась ли Шаре. Увы, нет. «Ты прав. Глупо было бы сейчас сдаться». «Похоже, мы на что-то наткнулись, но лучше держать в секрете, чем мы занимаемся. Сам знаешь, из-за этих телохранительниц». К счастью, следы когтей были уже почти не видны. Учителя их точно не заметят. Вдруг у меня зазвонил телефон, и я без задней мысли взял трубку. «Алло? Ты пытался мне позвонить?» — спросил незнакомый женский голос. Поскольку мало кто знал этот номер, я сразу сообразил, кто это. Я так резко вскочил с кровати, что ударился головой о крышу хижины и слегка оглушенный упал обратно, что не слишком способствовало вразумительному ответу. «Э, «Да, ты Айрис Андерсон, верно? Моя... Э, мама?» «Верно», — ответил женский голос, ровный и уверенный, хотя сейчас в нем звучали нотки недоумения. «Что это был за грохот только что?» «Да ничего», — сказал я, потирая макушку. А то еще сочтет меня недотепой. «Может, кокосовый орех на крыше упал?» «Зачем ты звонил? У тебя проблемы?» Я на секунду потерял дар речи. «Я ее сын. Разве это недостаточная причина позвонить?» Когда ко мне вернулась способность говорить, я произнес. «Уже нет. Во время школьной экскурсии в Майами произошла пара небольших инцидентов, но теперь все в порядке». «Ну и отлично. Очень хорошо. Ты уже более-менее свыкся с тем, кто ты?» «Плохо, что Джонни так поздно тебе об этом сообщил. Меня мать поставила в известность, когда мне исполнилось десять». «Джонни все сделал правильно», — заступился я за него, и на этом тема, похоже, была исчерпана. Жаль. Мне хотелось бы знать, как она отреагировала на известие, что она синяя акула. «Кстати, мы со Скоттом сейчас в Америке и могли бы заехать в воскресенье к тебе в школу. Во второй половине дня. Ты свободен?» Сердце у меня бешено заколотилось как при встрече с тигрицами-близнецами. «Я... да, в выходной я буду в городе у дяди Джонни, но во второй половине дня, часам к пяти, уже вернусь. Договорились. Будем рады тебя повидать. До встречи!» Немного оглушенный я нажал кнопку отбоя. Джаспер пискнул. «Ой, это правда была твоя мама?» «Они с отцом вроде должны навестить меня в воскресенье», сказал я, все еще ошалевший. Но я в это поверю только, когда они будут здесь. В прошлый раз, когда они обещали приехать, я ужасно волновался перед встречей, а они так и не появились. «Будем рады тебя повидать», — сказала она. А вдруг я им не понравлюсь, и они разочаруются? Опять у меня в голове вертятся эти дурацкие мысли. Но тут мои размышления были прерваны. С пляжа донеслись громкие мысленные голоса. Один из них я узнал сразу — Шарри. Она с кем-то спорила, с кем-то во втором обличье. Я так торопился, спускаясь вниз, что едва не наступил на своего соседа по комнате, который в этот момент выскочил из-под кровати. «Ничего страшного! Можешь на меня наступить!» с гордостью произнес Джаспер. «У меня же панцирь!» «Может, в следующий раз?» сказал я и, переодевшись в чистое, поспешил на улицу. Там я притормозил и побрел по пляжу, будто просто решил выйти на прогулку. В лагуне я увидел шаре. В облике девочки она стояла по пояс в воде, завернувшись в цветное полотенце. Сопровождавший ее Ральф в облике двухметровой рифовой акулы улепетывал в открытое море. И куда он так торопится? Зато на мелководье в лагуне плавали двое незнакомых дельфинов. Взрослые афалины. У одного из них был темный шрам на боку, у другого — серповидный спинной плавник. Оба крутились возле шари, но кто они, я понял лишь, когда они снова заговорили. Мы, конечно, разрешили тебе сухопутные экскурсии, но не в город же, — мысленно произнес один из дельфинов мужским голосом. Чем ты думала, когда туда поехала? Это могло плохо закончиться. Но ведь все обошлось, упрямо возразила Шарри. Я немного полежала на земле и поплавала в бассейне, ну и что? Мы не собираемся тебя наказывать, мы просто желаем тебе добра плавничок. Мы так беспокоимся, что ты постоянно рискуешь, с упреком проговорил женский голос. По-видимому, это был дельфин с серповидным спинным плавником. «Ты что, хочешь угодить в дельфинарий?» — волновался отец Шаре. «А этим все и закончится, если будешь продолжать в том же духе. Если кого-то из нас выбрасывает на берег, тут же оповещают ближайший океанариум и отправляют туда». «Ладно, ладно», — поморщилась Шаре. «Э, дельфинарий — это, случаем, не развлекательный парк для дельфинов?» «Нет, для людей». «Разве вам не преподают человековедение?» — горячился отец Шарри. «Я хочу немедленно поговорить с вашим директором, этим Кристалом!» Я содрогнулся. Попахивала крупными неприятностями. Вдруг родители Шарри решат забрать ее из школы. «Я его приведу!» — сказал Ной и тут же убежал. Не прошло и минуты, как появился Джек Кристал. В сливочного цвета рубашке, почти такой же, как его волосы, и оливковых шортах. Он босиком прошел по пляжу и зашел в воду к родителям Шари. В знак приветствия они коснулись на сами его руки, а потом отец Шари, тот, что со шрамом на спине, открыл пасть и оскалился. «Мы случайно узнали, что наша дочь подверглась на суше опасности. Может, нам лучше забрать ее обратно в море? Там ей, как морскому оборотню, безопаснее всего». Мистер Кристалл не терял самообладание. «Не больше, чем здесь. И там она не научится ничему новому, Бернардо». «У нас она уже добилась больших успехов. Еще немного, и она освоится в обоих мирах. Перед ней откроются возможности, которых она была бы лишена, если бы жила только в обличии дельфина». Мать Шари фыркнула. «То, что вы говорите, конечно, океаниста, но вы не можете об этом судить. Вы же не морской оборотень. Не поймите меня неправильно, но для меня всегда было загадкой, почему именно вы руководите этой школой». На этот раз она попала в точку. Джек слегка покраснел. «Вы правы, я не рыба и не морское млекопитающее, но, по крайней мере, орлан», — ответил он. «Если бы не я, школы Голубой риф не было бы, корали. Я давно мечтал построить такую школу». Мне стало его жалко. Так и хотелось сказать родителям Шарри, чтобы засунули свою дурацкую критику себе в Дыхова. Да, лучше бы учителя не разрешали Шарри поехать на экскурсию. Но Джек прекрасно выполнял свою работу. И я это говорю не только из-за «Шоколадного фонтана». Шаре выдавила. «Если уж на то пошло, то это моя вина. Я уговорила его и нашего учителя превращений взять меня с собой в Майами». «Но как ты могла, плавничок?» — ужаснулась ее мама, издав звук, напоминающий утиное кряканье. «Перестань, пожалуйста, так меня называть. Я почти взрослая. Почему вы просто не оставите меня в покое?» Шаре выскочила на берег и побежала к хижине номер пять, в которой жила с Блю, Зельдой и Оливией. Ее друзья-дельфины, которые сидели на пляже и все видели, расстроенно смотрели ей вслед. Блю тут же вскочила и последовала за подругой. «Я тоже». От горя Шари у меня сердце разрывалось. Но когда я слишком близко подошел к Блю, она явно испугалась. «Э, «Тьяго», — сказала она, — «лучше бы тебе не попадаться на глаза родителям Шари». Она им, правда, уже призналась, что подружилась с оборотнем акулой, но они понятия не имеют, что ты тигровая акула. О! Единственное, что пришло мне в голову. «Меня просто добивает, что люди меня боятся. Разве я виноват, что во втором обличье такой? Ладно, пойду обратно в хижину. Ты ведь утешишь, Шаре? Скажи ей, скажи, что родители иногда бывают очень трудными». Блю впервые, по крайней мере, так мне показалось, взглянула мне в лицо. И, вероятно, что-то увидела в моих глазах. Может, прочла в них, что значит для меня Шаре? «Прости», — сказала она. «Прости, что я от тебя отпрянула. Я знаю, что ты нам ничего не сделаешь, пока ты...» Не договорив, она поспешила прочь. Что она хотела сказать? «Пока ты человек? Пока ты не разозлишься? Или что-то другое?» Укрывшись в тени пальмовой рощицы, я наблюдал, как родители Шарри еще некоторое время поспорили с Джеком Кристалом и теперь плавали в лагуне, наверное, чтобы успокоиться. Сам не знаю, зачем я это сделал, но вместо того, чтобы пойти за Шарри, я направился к лагуне и вошел в воду. «Можно вас на пару слов?» — окликнул я родителей шари И в самом деле оба дельфина подплыли ко мне, удивленно зондируя меня эхолокаторами. «Пожалуйста, оставьте Шарри здесь, в школе», — попросил я их. «Ей здесь так нравится, и она многому учится. Мы всем многому учимся. Она очень активная и любознательная». «Но, пожалуйста, не упрекайте ее за это». «Кто ты?» — удивился отец Шарри. «Ты хорошо знаешь Шарри?» Если он узнает, что я акула, то непременно спросит, какая именно. Я продолжал на грани отчаяния. «Я ее друг. Она душа компании, потому что всегда веселая и непредвзято смотрит на мир. Нам будет ее страшно не хватать, если ей придется уйти». «Это очень мило с твоей стороны?» — немного смягчилась мать Шарри. «Ты один из тех, кто помог ей в городе после того превращения?» «Да, конечно, мы все помогли. Здесь не бросают друг друга в беде». Я заметил, что мои слова пришли им по душе. «Как у дельфинов», — довольно произнес ее отец. «Меня это радует. Что скажешь, Карали? Мать Шари с присвистом выдохнула. «Пожалуй, нам всем нужно немного времени на раздумья», — все еще скептически ответила она. «Спасибо, что стараетесь ее понять». — сказал я, поклонился, я понятия не имею, как правильно прощаться с дельфинами, и торопливо пошлепал обратно на берег, бросив невзначай. «Ах, да, меня, кстати, зовут Тьяго!» «Кто ты во втором обличье, Тьяго?» — спросила мать Шарри, но я сделал вид, что отошел уже слишком далеко и не расслышал. Почти никто не слышал нашего разговора. Только Крис, сидевший поблизости под пальмой. «Это, конечно, благородно с твоей стороны, только будет ли от этого прок?» «Надеюсь, я не усугубил ситуацию», — ответил я. «Пожалуйста, не рассказывай никому, что я с ними говорил». «Если ты никому не расскажешь, где меня видел», — он скривился. «Иногда я изображаю перед остальными тюленя, ради забавы, например, на вечеринках. Но если остальные узнают, что я делаю такое для людей...» «А зачем ты тогда это делаешь?» — спросил я. Я хорошо помнил ту неловкую сцену. Крис будто угадал мои мысли. Он поднялся и сердито отряхнул песок. «Неловко, да, может быть. Но морским львом я нравлюсь людям. Иногда мне это нужно. Знаешь, ты ведь не единственный, у кого паршивая семейка». Слегка опешив от его реакции, я смотрел ему вслед. «Что с его семьей? Я знал только, что он из Калифорнии. Это чертовски далеко, но он ни разу не говорил, что скучает по родным. Но семья поблизости тоже не всегда хорошо. Бедная Шаре. Надеюсь, ее родители остынут». Расстроенный, я сходил за рисовальными принадлежностями и уселся перед хижиной, в которой Джаспер уже сладко спал на куче земли. Рисуя рыбу-бабочку в унитазе, я заметил, как из моря вернулся Ральф. «Бро, там такое творится!» — сказал он, превратившись и натянув валявшиеся поблизости плавки. Я очнулся от своих раздумий. «Ты имеешь в виду в море? Я и не знал, что ты понимаешь морских животных!» «Еще как понимаю!» «Там курсируют разные слухи, и все страшно взбудоражены!» Ральф пригладил пальцами мокрые волосы. «Некоторые говорят, будто видели белую акулу, но мне в это слабо верится!» «Вау! Белую акулу?» — я взволнованно отложил альбом. «А почему тебе не верится? Я слышал, они довольно редкие!» «Во-первых, поэтому, бро! Кроме того, они любят прохладные воды, а здесь разве что мимо проплывают!» И еще они лопают тюленей, морских львов и все такое. А здесь они не водятся. Ну, один-то водится. Но он, к счастью, скрылся в хижине. Он жил в двухместной комнате через стенку со мной и Джаспером. Ну, ладно, я пойду. Live fast, die young!» Ральф протянул мне на прощание кулак. Live fast, die young!» В переводе с английского «живи быстро, умри молодым». «Что?» «А, понял!» Я коснулся его кулака, хотя вообще-то не собирался умирать молодым. Тут я заметил чей-то спинной плавник, удаляющийся в открытое море в просвет между мангровыми. Плавник Ноя выглядит иначе, значит, это, наверное, Блю. Лучше, пожалуй, предупредить ее и всех в школе, что это не самое удачное время для прогулок. Я попытался послать дальний зов, но ответа не получил. Надо попросить кого-нибудь другого сделать это. У меня мало практики. Или этот дельфин не оборотень? Когда я встал, мимо кто-то прошел, и на этот раз вздрогнул я. Это была Блю. «Где Шаре? закричал на нее я. «Я думал, она все еще в вашей хижине!» Блю покачала головой. «Нет, она была вне себя и решила поплавать. Сказала, хочет побыть одна». «Побыть одна? Наверное, это ее человеческая сущность. Кто согласится добровольно быть один?» Я вскочил. Мой альбом полетел на землю. «Ральф только что сказал мне, что в море, возможно, плавает белая акула!» Ужас на лице Блю был красноречивее слов. Тот, кто питается тюленями, не побрезгует и дельфином. Тем более дельфином неосторожным, взбудораженным ссорой. Блю прикрыла глаза и сосредоточилась. «Черт, она отплыла уже больше, чем на километр! Я до нее не докричусь!» Она открыла глаза. Вид у нее был очень решительный. «Схожу за Ноем. Поищем ее вдоль юго-западного побережья в сторону Плантейшн-Ки. Можешь взять на себя северо-восток? Может, она поплыла к Мистер Кристалл, Шелби или Марис смогли бы высматривать ее с воздуха». Она запнулась. «Или ты боишься?» «Да, если честно, я жутко боялся. Стыдно признаться, учитывая, что я сам из крупных акул. Поэтому я увильнул от ответа». «Тогда вперед!»